Глава 16. Шиаду прочитал письмо при мне. Временами он отставлял мизинец с длинным ногтем и поглаживал бровь. Но выражение его лица не менялось. Кончив читать, он улыбнулся уголками рта и сказал «Все правильно. У меня настоящий талант детектива». А что касается похищения трупа старика, то он не причастен к этому. Возможно, это организовал Лян. Ворвавшись в комнату Фу, он сговорился с телохранителями, и они дружно провели эту несложную операцию. Очевидно, им было известно, что у старика зашиты драгоценности в набрюшнике или в одежде. Шиаду вынул из кармана зажигалку, черкнул ею и поджег письмо. Спустя две недели он сообщил мне, из Китая прибыл представитель тайной организации Сюлунше, община рогатых драконов. Сегодня ночью я вместе с ним вылечу в Китай. Нужно связаться с рогатыми драконами и информировать базу о положении дел в пунктах Азалия, Лотос, Пион и Орхидея. После этого члены экспедиции будут направлены в эти пункты. Я спросил, а как дела у Икса? Он не может опередить нас. Шиадо усмехнулся. Уикс ждет визу из Пекина, только вряд ли получит. Китайские власти уже получили анонимные, но вполне достоверные сведения, подкрепленные фотодокументами о том, какую роль сыграл УИКС в истории с самолетом «Принцесса Кашмира» в 1955 году. Сотрудник гомендановской разведки Джоу Цзэ Мин через УИКС устроился механиком на гонконгский аэродром и смог осуществить диверсию. Словом, визы УИКС не получит. Шаду сказал что меня хочет видеть начальник базы, вице-адмирал в отставке, очень крупная персона. В самом дальнем углу поля, среди пальм, на газоне, стоял домик с зелеными дверями, окруженный высокими столбами с колючей проволокой. У прохода стояли три молодца в спортивных рубашках, широко расставив ноги. Они были такого же роста, как и столбы. Толстый, седой, похожий на епископа вице-адмирал, Сидел в гамаке у костра, разведенного перед самой верандой. От костра шел едкий дым, отгонявший москитов. Он сперва спросил меня о моем прошлом, о родственниках в Китае и о моих жизненных планах. Я сказал ему, что все мои помыслы направлены на то, чтобы завершить дело Майрона Тресси. Вице-адмирал говорил медленно, подчеркивая каждое слово, будто диктовал — Он много слышал обо мне хорошего, знает, что в Гонконге я раскрыл какое-то запутанное дело об убийстве старухи или еще кого-то. Но в Китае меня ждет работа, в сравнении с которой любая криминальная история покажется детским лепетом. Я должен буду действовать решительно, не теряя самообладания ни при каких обстоятельствах. Меня ждут слава, деньги, почет. Он поднял руку, хотел сделать благословляющий жест – но вместо этого поморщился и шлепнул себя позаду. Дым костра не действовал на москитов. В полночь я и посланец рогатых драконов Кан Бошань, полуседой и сутулый субъект с впалыми щеками, сели в геликоптер. Шаду передал мне четкий фиолетового цвета. Если будет угрожать арест, разгрызть одну бусинку и готово. Яд действует моментально. Прощаясь с ним, я отвел взгляд в сторону. Дело в том, что я решил перехитрить ШАДу и вице-адмирала. Моя цель — найти микропигмея. Это главное. С шаду меня ждут трудности и опасности. Самый легкий и, следовательно, самый разумный путь — это явиться китайским властям с повинной, выдать им людей фу, сказать, что в пункте пион находятся бумаги тресси и предложить организовать экспедицию для поисков Покетмена. А пока он будет найден, весь мир наградит аплодисментами китайскую науку. И высшей наградой для меня будет сознание того, что я в какой-то мере способствовал триумфу китайской культуры. Мы долго летели над Бирмой, и только после долины Иравади повернули на северо-запад, к Китаю. Вперед к цели. Глава 17 Приземлились мы удачно, спустились на маленькую площадку среди скал, отвесных как ширмы. Геликоптер сейчас же улетел обратно. Нас встретили члены общины. Было решено, что я проеду прямо в азалию. Итак, я вернулся на родину. Но вернулся не с парадного хода, а с черного. Скорее, через окошко, как вор но без намерения совершить что-либо дурное. Наоборот, чтобы принести пользу нашей науке, прославить ее. Мы ехали на лошадях по дну ущелья. Уже светало. На скалах были высечены изображения десятиликого швары и шестирукого Махакалы. Среди камней росли ели и сосны, а по обочинам горных тропинок колючие кусты Боярышника и Барбариса. Когда мы выехали из ущелья и увидели вдали зеленое горные озеро, Кан сказал, что за озером идет дорога, по ней он в свое время проехал с ученым-иностранцем, тем самым который умер в монастыре Гюньцин. У меня часто забилось сердце, а во рту стало сухо, речь шла о трессии. Я спросил Кана, значит, он видел в горах крошечных людей? Кан мотнул головой. Он доехал с иностранцем только до Лотоса, а дальше в горы с ним пошел Церен, тибетец. Через несколько дней они вернулись. В чемодане у иностранца были священные камни. Затем он снова пошел в горы, только в другую сторону. Там его завалило камнями во время обвала, и он умер. Кан покачал головой и добавил, «Ученый иностранец был хороший человек. Он подарил ему на память». Мягкую кожаную куртку. Она хранится у Кана дома в Азалии. И отдельно он бережет автограф ученого, листочек из записной книжки, оказавшийся в кармане куртки. На листочке начертана карта с непонятными иероглифами. Кан обещал мне показать автограф. Я посмотрел наверх на тропку, которая велась среди лысых скал. По этой тропке Майрон Тресси проследовал в бессмертии и проложил путь к славе. И для меня. Я узнал, что проводник Церен, знаток местных гор, работает сейчас шофером на грузовике в Лотосе. Надо будет его разыскать и расспросить. Нужно собрать все сведения для докладной записки, которую я представляю китайским властям, чтобы убедить их организовать экспедицию.